45. Нельзя вступать в сон, находясь в сомнении. Оно отравится знание ядом своей логичности и неотвратимостью фактов очевидности явлены. Истина и ложь, действительность и очевидность антиподы. Явь, видимая мозгом, действительности не отражает. Очевидность истины не являет. Мы, невидимые, в действительности сущие, в очевидности вашей, ничто для отрицающего нас глаза. Даже спасителя мифом сделать хотят поклонники и почитатели очевидно. Для сознания существует лишь то, как они видят мир. Для кого-то он стоял на трех китах, для кого-то был плоским, для кого-то центром вселенной, для кого-то солнце и звезды вращались вокруг него. Много заблуждений царило в сознаниях людей, и будут царить, пока знание духа не просветит. Вы полагайтесь на нас, ведущих и знающих то, что не знаете вы, и нам верьте, если не хотите рабами быть жизни и очевидности плотны.